Глава 23. Адвокат дьявола. 8 февраля 2013 года. Время 3. Они вошли в просторную приемную, и генерал Карпентер назвал их имена адъютанту. Через пять минут они попали внутрь удивительного кабинета, подобного которому был никогда еще не видел. Этот кабинет был просто набит военными сувенирами. От обгорелых их знамен до макетов авианосцев. Хозяин кабинета, Леон, одетый в гражданский пиджак, встал им навстречу. «Дэн, рад тебя видеть», — сказал Леон генералу, потом пожал руку Беллу и пригласил их сесть. Они устроились у большого стола, и генерал хмуро сказал. Возникла экстраординарная ситуация. Майор Белл на своей любительской радиоантенне поймал передачу из космоса, как он определил, с космического корабля, который движется на расстоянии ста миллионов километров от нас. Он принес и проиграл запись разговора с двумя молодыми людьми. В эту запись было трудно поверить. был отметил, что генерал не стал вдаваться в детали, как он познакомился с подсудимым Беллом. Ну и правильно, к чему министру излишняя информация. Я и не поверил, поэтому слетал вместе с майором к нему домой и поговорил с этими людьми сам. Но сделал только хуже. Сейчас я верю, что это не шутка, но ситуация усложнилась из-за упрямой позиции этого киберштурмана. «Дэн, я ничего не понимаю», — сказал министр. «О каком космическом корабле идёт речь? Послушай сначала записи вчерашнего разговора и сегодняшнего сеанса». Министр выслушал обе записи с невозмутимым лицом, лишь пару раз хмыкнул. «Ерунда какая-то, но для пранкеров выглядит сложновато», — сказал он. «Странный акцент и гениальная игра двух влюблённых, если это актёры». Генерал сказал... Я проверил эти числа и координаты через космическую разведку. Они соответствуют траектории болида, который столкнётся с Землёй 15 февраля. То есть через шесть дней. Но я не знаю, что ещё можно проверить. Плюс этот киберштурман отреагировал на моё вмешательство и умыл руки. Отказался рассчитывать вариант уничтожения астероида с помощью своего корабля и преследующей их ракеты. Да, я слышал. Министр побарабанил пальцами по столу. «Ты все правильно сделал, Дэн. Я бы тоже не поверил. И сейчас не верю. Значит, нам нужна дополнительная информация». Он нажал кнопку на столе и в дверь вошел помощник. Министр придвинул ему два телефона с записями. «Через несколько минут жду распечатку последней записи с каждого телефона. Суммируйте обе записи, уберите все несущественное». Помощник кивнул, взял телефоны и вышел. «Люблю смотреть на бумажный текст». Пояснил ли он, потом нажал другую кнопку и сказал «Соедини меня с главным человеком по телескопу Хаббл, в Балтиморе есть какой-то институт по этому делу, из-под земли найди, если надо, вопрос национальной безопасности». Потом он посмотрел на генерала и было «Перед нами конкретная задача, доказать, что имеем дело с какой-то умелой мистификацией, возможно какой-то из спецслужб». или жёлтой газеты, которая хочет сделать сенсацию вокруг этого розыгрыша. Опровергнем, и пойдём спокойно спать. И проще всего это сделать с помощью астрономов». Звякнул телефон, министр поднял трубку, послушал и сказал «Соединяй» и ткнул в кнопку громкой связи. «Мэтт, спасибо, что нашли время для меня», — сказал министр, выслушал ответные вежливые заверения и добавил «Мы получили информацию, но я пока не могу рассказать об ее источнике, вы же понимаете». мэт понимал с полуслова, даже совсем не понимая. Министр продолжал. «В этой информации речь идет об очень опасном астероиде размером в полкилометра, который подлетает с дневной стороны. Поэтому наземными телескопами его не найти. Наши военные спутники тоже смотрят не туда и не так. Нужен ваш Хаббл». Господин министр Хабл имеет очень узкое поле зрения, поэтому это я понимаю, перебил его министр. У меня есть точные координаты этого тела и его траектории. Мой помощник переправит вам их сразу после нашего разговора. Я понял, господин министр. Мы немедленно остановим текущую программу наблюдения и переведём Хабл в данную точку неба. Спасибо, мэт, поблагодарил министр. Сколько это времени займёт? От часа до двух. Превосходно, обрадовался Леон. «Я буду вашим должником. Может, снова подбросим вам какой-нибудь телескоп из наших запасов устаревшего оборудования. Звоните, как только будет какая-нибудь информация». Он отключился и мрачно посмотрел на генерала и Белла. «Скоро мы всё выясним». Дверь открылась, и помощник внёс три папки с распечаткой переговоров. Кроме того, он вернул оба телефона, ладно проворчал министр мы тоже не будем бездельничать берите распечатки и отмечайте все пункты которые можно быстро проверить они погрузились в работу через полчаса они стали сравнивать свои результаты да небогато вздохнул министр но давайте проверим самое простое время достижения облака российской пыли американской территории в первом сеансе говорилось что для этого нужно всего два дня чертовски быстро по моему Он вызвал помощника и велел найти главного специалиста НАСА по атмосферным ветрам. Тот нашел его за считанные минуты, и Белл удивился расторопности помощника-министра. Видимо, сказалась многолетняя практика выполнения самых причудливых приказаний министра. Министр снова включил телефон на громкую связь. «Доктор Ньюман!» «Просто Пол, господин министр!» «Хорошо, Пол! Нужна ваша консультация! Задачка теоретическая! Пока!» Предположим, что в России через шесть дней произойдет выброс радиоактивной пыли. Как быстро это облако достигнет Америки и достигнет ли? А известно, откуда стартует облако и его примерная высота. Высота очень важна, потому что ветер в тропосфере и стратосфере очень разный по величине. Хм, министр посмотрел на генерала, тот перевел глаза на Белла, который сказал. Предполагаемая точка старта город Челябинск, высота... Ну, предполагаем, что взрыв будет очень сильный. Сильный? Значит, облако уйдет в стратосферу. Сейчас существует циркумполярное течение, поэтому такое облако полетит в нашу сторону. Сейчас я просто прогоню гадарскую траекторную модель для сегодняшних ветров и посмотрю, что она скажет. Так, Челябинск расположен на 55 градусах северной широты и 61 градусе восточной долготы. «Да, сейчас ветер дует строго на восток и принесет стратосферную часть облака прямо к Вашингтону через 45-50 часов». «Простите, доктор Ньюман», — сказал гробовщик, «но Вашингтон расположен почти на 20 градусов южнее, чем Челябинск. Как нас достанет облако, которое гонит строго западный ветер?» «Совершенно верно», — согласился доктор Ньюман, «но возле Аляски в стратосфере располагается очень интересный воздушный хребет». который значительно смещает западное течение к югу. Соответственно, и облако пыли по Северной Америке будет двигаться гораздо южнее, чем по Сибири». «Пол, насколько типично такое циркумполярное течение в это время года?» – спросил министр. «Совершенно типично». «Спасибо, Пол», – мрачно поблагодарил ученого министр и отключил связь. «Глядите-ка, какие у них есть очень интересные воздушные хребты». «Информация Пола ставит небольшой плюс в пользу вашей теории, а вот нам она в минус». «Но это не очень убедительно. Умные шутники могли учесть это типичное течение в атмосфере». Они снова погрузились в изучение распечаток, а министр ответил на несколько срочных звонков, которые прорвались через его помощника. Один из звонков имел отношение к «Грому-20». У разведки не было никакой информации о такой боеголовке. Наконец позвонил мэт «Господин министр», — напряженным голосом сказал он, — «ваша информация полностью подтвердилась. хабл обнаружил в указанной вами точке неба астероид размером от 300 до 600 метров, в зависимости от его альбеда, которая пока неизвестна. Мы пока не можем вычислить его точную траекторию, потому что наше дуга наблюдения составляет всего около часа, но мои лучшие специалисты уже обработали первые данные и утверждают, что с вероятностью 90% траектория этого тела. совпадает с той траекторией, которую вы предоставили. Мои специалисты очень интересуются, как была получена такая точная траектория. Но я понимаю, что это секретные сведения». «Вы правильно понимаете, Мэтт», — вздохнул министр. «Пожалуйста, продолжайте наблюдение и ставьте меня в известность при любых существенных изменениях. И прошу обеспечить секретность данной информации. Потребуйте от своих сотрудников, чтобы они не болтали». — Вопрос национальной безопасности. — Понял, господин министр, — сказал Мэтт. — Буду держать вас в курсе новых наблюдений. — Последний вопрос, — сказал Леон. — Хаббл вел какие-нибудь наблюдения в этой части неба? — За последний год нет. Мы избегаем поворачивать его под таким углом к солнцу. Когда связь отключилась, министр обороны энергично и витиевато выругался совсем как сержант, вляпавшийся на бегу в колючую проволоку. «Чёрт побери, всё сходится как по нотам, но это и настораживает». «В этом случае, да, пожалуй, стоит попробовать этот вариант». Министр обороны нажал на кнопку и сказал помощнику. «Срочно найди мне полковника Миллера». «Он мог уже уйти домой», — сказал динамик на столе. Министр буркнул. «Не думаю. У них в отделе зоопарка с одной проблемой». Потом он повернулся к своим посетителям и сказал. «Это главный адвокат дьявола в Пентагоне». «Если в вашей истории есть дыра, то он ее найдет и потопит вас, не моргнув глазом!» Полковник Миллер прибыл через несколько минут. Это был коротышка в гражданском пиджаке, глаза у полковника были красные и свирепые. Похоже, проблемка, над которой сидел его отдел, была непростой. Миллер даже агрессивно посмотрел на министра. «Сэр, вы понимаете, что сейчас у нас критическая фаза операции?» «Да, я понимаю». Но возникла ситуация еще более экстраординарная. «Не верю», — резко сказал полковник и без разрешения сел. «Но раз вы меня вызвали, то я к вашим услугам». Белл удивился развязанности полковника Миллера, но, видимо, его близость с дьяволом выводила полковника за рамки обычной армейской субординации. Министр безропотно терпел выходки Миллера. «Полковник, вы много занимались космической разведкой». что вы скажете о возможности обнаружения и точного определения орбиты небольшого космического тела которое находится на расстоянии десятка миллионов километров и подлетает со стороны солнца какие то школьные вопросы пробормотал поднос полковник миллер но ответил уже громче наземные оптические телескопы его не поймают из за дневной засветки неба для радара это далековато значит остаются только космические телескопы но все военные спутники смотрят вниз на землю Остаются только спутники НАСА и ЕСА. Однако у них обычно узкое поле зрения, которое плохо подходит для поиска астероидов. Европейская Гайя с широким захватом неба могла бы помочь, но она стартует только в декабре, так что возможности самые минимальные. То есть найти такой объект невозможно? но если только случайно Хаббл поймает его на свою матрицу. Это примерно такая же удача, как ночью ткнуть иголкой наугад и попасть в глаз комару, «А если известна точная траектория, тогда гораздо легче. Для наблюдений можно использовать тот же «Хаббл».» Министр хмыкнул и кивнул на Белла. «Вот этот майор утверждает, что он независимым способом, не используя оптический телескоп, получил информацию о точной траектории движения далекого космического объекта на дневной части неба. Он или врет, или входит в команду «Хаббла» или другого космического телескопа. команда Хаббла Час назад уже подтвердила его слова. Директор Хаббла сообщил, что никаких программ наблюдения в данной части неба давно не велось. Майор не связан ни с какими космическими телескопами. Тогда надо самого майора расспросить об его источниках. Полковник Миллер зло посмотрел на Белла. — Но мне хотелось узнать ваше мнение о возможных источниках подобной информированности. Полковник пожал плечами. В голову приходит только какая-нибудь секретная программа русских или китайцев. Там ничего нельзя исключить. Министр криво усмехнулся. Что ж, Белл не скрывает своих источников информации. Он утверждает, что получил эти данные от путешественников во времени из 23 века, которые только на днях пролетели орбиту Марса на своем космическом корабле. «Сэр!» — негодующе рявкнул полковник. «В этом случае вам нужно вызывать санитаров из психушки, а не меня!» «И я занимаюсь этой ерундой в самый разгар операции!» «Не забывайте, полковник, что его данные были подтверждены наблюдениями Хаббла, а речь идет об астероиде размером более полукилометра, который должен врезаться в Землю уже через шесть дней!» «Я могу поверить во всё — обушевал полковник, «но только не в космических пришельцев из будущего!» «Если не верите, тогда объясните!» «Откуда он получил эти чёртовы данные про астероид?» Министр тоже вышел из себя. «Траектория, которую он сообщил, настолько точна, что даже наблюдения Хаббла пока не могут обеспечить такой точности. Не волнуйтесь вы про свою чёртову операцию. Ваш заместитель с ней справится. На кону десятки миллионов жизней американцев и их союзников». «Если Белл прав, то я должен пойти к президенту с этой фантастической историей про путешественников во времени. Если тут есть какое-то жульничество, то нам немедленно нужно разобраться, какое...» Голос министра стал таким сердитым, что полковник сдулся и снова сел на стул. «Я понял вас, но мне надо подумать. Можно попросить кофе?» «Да, нам всем не мешает его выпить», — сбавил обороты Леон и нажал кнопку на коммутаторе. Теодор не завидовал полковнику Миллеру, хотя тот погрузился в раздумья, чтобы, выражаясь военным языком, торпедировать корабль «Белла». Когда кофе был выпит, полковник приступил к допросу «Белла». «Как вы получили эту информацию об астероиде?» «У меня хороший рупорный радиотелескоп в горах Вирджинии, и я поймал радиопередачу из космоса». «На каком языке велась передача?» «На английском, но со странным акцентом, которого я ни разу не слышал». Кому была адресована радиопередача? Никому. Она представляла собой автоматический речевой сигнал с корабля о том, что корабль испытывает проблемы с двигателем и нуждается в помощи. Как потом выяснилось, передачу вел компьютер корабля. А потом в передачу вклинилось объявление о браке между капитаном корабля и его пассажиркой, судя по всему формальность, принятая в эпоху частых космических полетов. Так как передача велась на волнах, которые никто не использует для радиообмена, и сигнал был достаточно слаб, я сомневаюсь, что кто-либо на Земле поймал эту передачу. Я попробовал выйти на связь с кораблем, и мне это удалось. Там летят двое молодых людей, Джер и Николетта, и дерзкий, говорящий компьютер по имени Н. «И почему вы решили, что этот корабль из космоса, а не с соседнего причала?» Беллу этот бессмысленный допрос надоел, и он грубо сказал... потому что я профессиональный радиотехник, который возился с пеленгаторами все 20 лет армейской службы. Источник медленно перемещался по небу, а сигнал шел с огромным запозданием, и я слышал эхо своего голоса на корабле. Я вычислил примерное положение корабля. Он очень далеко, куда люди еще не забирались, а его скорость на порядке больше, чем нам удавалось достичь в космосе. Кончайте балаган, полковник, вам не поймать меня на такой ерунде. «Не забывайтесь, майор», «Вы находитесь в присутствии старших по званию офицеров», попробовал надавить на него полковник. «Я майор в отставке, так что легко могу послать вас на все четыре стороны», ответил Белл и демонстративно откинулся в кресле в свободной позе. «Вы, как бывший военнослужащий, должны знать, что введение в заблуждение военных властей карается очень сурово. Вы рискуете попасть в тюрьму за свою ложь». «Я не боюсь тюрьмы», рявкнул Белл, и генерал Карпентер только хмыкнул из своего угла. «Насчет лжи, не забывайте, что Хаббл подтвердил информацию, которую передали эти ребята. Честно говоря, я в ней ничего не понимаю, какие-то аномалии и углы с кучей цифр. И вы только что сами сказали, что получить такую информацию на Земле практически невозможно. А они откуда столько знают про этот астероид, который вроде ничем не примечателен среди остального миллиона астероидов такого же размера? Они из двадцать третьего века!» Для человечества этот астероид стал катастрофой мирового масштаба, о которой в будущем знают все И эти двое специально решили нас предупредить? Нет, насколько я понял, они провалились в наше время случайно, по червоточине, убегая от каких-то своих врагов, пиратов, кажется Те выпустили по ним термоядерную ракету, которая тоже прорвалась за ними и сейчас сидит у них на хвосте, но пока догнать не может Полковник чуть не лопнул от негодования. «Пираты, ракеты, какая-то чушь!» «Астероид не чушь», — напомнил министр. «И главное, что нужно понять, что с ним делать!» Полковник вскинулся. «А что предлагают эти путешественники по времени? У них есть какой-то план?» был сказал. «Они предлагают носитель Атлас, который стоит сейчас на мысе Канаверал, оснастить русской термоядерной боеголовкой и выстрелить навстречу астероиду. «А как русская боеголовка попадет в США?» — подозрительно прищурился полковник. Белл пожал плечами. «Русские могут ее привести если хорошо попросить. Ведь астероид попадет как раз в центр России». «Вот оно!» — воскликнул полковник. «Вот и нашлась причина всего этого бреда! Это провокация русских, которые хотят, чтобы мы пустили эту боеголовку к себе на территорию, где она и взорвется!» «Вы же наш ведущий аналитик, полковник», — сказал министр Леон. «Объясните мне, какая стратегическая выгода будет русским, если они взорвут одну, пусть и мощную бомбу во Флориде? Наш военный потенциал не особенно пострадает, зато мы немедленно нанесем ответный удар, ведь мы будем знать о доставке этой бомбы и будем настороже. Идти ва-банк стоит ради гарантированной победы». «А здесь это просто пнуть медведя и разозлить его!» радиоактивные осадки?» – не сдавался полковник. «Вы меня удивляете!» – действительно удивленно посмотрел на подчиненного министр. «Типичная роза ветров унесет все осадки от Флориды в Атлантику, а через несколько дней они выпадут в самой России. Даже радиоактивная вода будет унесена гольфстримом к северу Европы и к российскому Архангельску». «Вы можете назвать причину, по которой русские захотели бы любой ценой взорвать Флориду?» «Там наш главный космодром», — воскликнул аналитик. «Но он у нас не единственный», — покачал головой министр. «Это гражданский космодром, который не имеет большого военного значения для обмена ядерными ударами». Полковник ощетинился и заявил, кивнув на Белла. «Пока цель этого человека и тех, кто за ним стоит, не неясна». Но в общем выводе я совершенно уверен. Мы имеем дело с обманом и с хитрой провокацией. Не исключено, что целью этой интриги является как раз срыв моей операции, которая сейчас в самом разгаре. Из-за того, что я здесь теряю время на явную фантастику, реальная победа может быть упущена». Белл не выдержал и вскочил на ноги. «Забудьте вы про свою дурацкую операцию, полковник!» «До нее нет никому никакого дела, все гораздо серьезнее, чем любая вылазка, которую вы сейчас устраиваете. Вы, конечно, не верите в инопланетян, но только в нашей галактике миллиард планет с хорошим климатом, где может существовать жизнь. И если завтра к нам прилетят инопланетяне, в этом ничего невероятного не будет. Поймите! Если там, в космосе, летит корабль из 23 века, то мы стоим на пороге новой эры. Откуда вы знаете про эту вылазку?» Насторожился полковник, легко извлекший из горячей речи Белла самое важное. «Да я видел десятки таких операций и их последствий. Вы руководите ими отсюда или даже смело приезжаете в свою боевую командировку и проводите ее в штабной палатке возле мониторов. Потом вы улетаете в Пентагон после «успешной» операции, а мы неделями вывозим своих раненых парней из ущельяй или выкупаем их тела у местных племен». Полковник обратился к министру. «Обратите внимание, он слишком много знает о протекающей операции, и это неспроста», — Бэлл с горечью сказал. «Я слишком много знаю о таких, как вы, штабных крысах, которые ничего не видят, кроме своих старательно выношенных планов, и готовы класть за них простых парней. Если миллион трупов принесет вам лишнюю звездочку на погонах, вы пойдете на это, не моргнув глазом». Министр проворчал. «Вижу, вы здорово разочаровались в армии». «Да. Вы зовете в армию молодых людей защищать свою страну и свободу, а в результате они болтаются по всему миру, убивают других и гибнут сами. Вы учите их, тренируете, воспитываете в патриотическом духе, чтобы потом пустить в топку своих операций, своих политических, финансовых или карьерных интересов. Копнешь историю какой-нибудь войнушки, и оттуда сразу вылезают личные заинтересованности президентов, вице-президентов и их друзей. Да, мир не идеален, но военные служат интересам политики и политиков своей страны. Никто не следует идеалу, но все хотя бы должны знать, что он есть. У нас же утрачены последние остатки честности. Я услышал столько гладкого вранья по земным радиостанциям. что сейчас предпочитаю слушать правдивые космические шумы. Бэлл посмотрел на полковника Миллера. «Попробуйте понять, что ваши операции мало кому интересны, разве что таким же самовлюбленным штабным полковником, только с другой стороны». Полковник вскочил на ноги. «Господин министр, арестуйте этого человека, мы скоро узнаем, кто его послал». Теодор стремительно шагнул к полковнику. «Вот из-за таких засранцев, как вы, я больше и не служу в армии!» Миллер отпрянул от агрессивного движения Белла, наткнулся на диван и рухнул на него. Гробовщик сказал ледяным тоном. «Майор, вы исчерпали свою квоту на рукоприкладство!» Белл буркнул. «Я не бью штатских, даже если они в полковничьих погонах». Он сел на свое место, зато полковник пришел в себя и вскочил на ноги. «Господин министр, я не вижу, чем еще вам могу помочь. Мне можно идти?» «Идите», — кивнул министр. Когда дверь за свирепым полковником коротышкой закрылась, хозяин кабинета тяжело вздохнул. Белл сказал, постепенно приходя в себя. «Ваш эксперт упустил одну возможность». «Какую?» — вскинулся с надеждой министр. Если засечь этот астероид несколько лет или месяцев назад на ночном небе, то можно вычислить его траекторию с неплохой точностью и на дневном небе. Я рассматривал такую возможность, и даже прикидывал, с какой точностью можно вычислить положение астероида на несколько месяцев вперед. У меня получилось, что если знать траекторию с обычной для телескопов точностью, то через несколько месяцев ошибки в вычисляемом движении астероида становятся слишком велики. Есть такой эффект разбегания траекторий по Липунову. Нельзя даже понять, попадёт ли астероид в Землю, не говоря уж о точном месте падения. Я не специалист, но полагаю, что даже приближённые небесно-механические расчёты такого рода не по зубам обычным пранкерам. В совокупности с другими факторами я полагаю, что возможность такого обмана можно исключить. То, что вы, а не мой эксперт... «Рассказали об этом варианте». «Говорит о многом», — буркнул министр. «Хорошо людям из будущего. Чтобы знать, куда попадёт астероид, им не надо ничего считать и предсказывать, а достаточно открыть энциклопедию или историческую хронику». Министр помял затылок и с горечью сказал генералу Ибеллу. «Чертовски плохо, господа. Нам не удалось опровергнуть ваш источник информации. Придется «Нам всем идти к президенту!» И он поднял трубку телефона.